"Э, нет", сказал Рафаэль. "У меня такое чувство, что утром перед ним не нужно будет извиняться". Через 10 минут юноша ушли пить чай в студенческую гостиную. "Мисс, вы выглядите уставшей", сказала миссис Пилби. "Может, выпьете вместе со мной чайку? Вы удобно устроились, посидите в тишине". "Спасибо, миссис Пилби, с удовольствием". Миссис Пилби накрыла журнальный столик рядом, поставила на него большую чашку чаю и булочку с маслом и джемом. Как здорово пришло на ум эми сидеть спокойно, когда рядом есть другая женщина, слышать, как скрипит плетеное кресло, когда в нем устраивается миссис Пилбим, чувствовать аромат булочек и смотреть на синие с огня. Она жалела, что разговор зашел о Рональде Тривзе. Девушка не представляла, насколько эта смерть все еще необъяснимая омрачит будущее колледжа. Конечно, миссис Монро ушла из жизни мирно.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 Стоило вообразить, как юноша открывает рот, стараясь вдохнуть воздух, а встречает лишь поток песка, несущий смерть. И колледж святого Ансельмы был частью этого бренного мира. Да, преподавали здесь священники, а сами студенты ожидали рукоположения, но они все еще оставались людьми. Хотя колледж и стоял в символическом и дерзком уединении на границе между морем и незаселенным мысом,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 тоже всего лишь люди. Поднимался ветер. Теперь она слышала его слабый, неравномерный гул, почти неразличимый за более сильным гулом море. «Ветер будет сильный», — сказала миссис Пилбим, хотя, наверное, совсем разыграется лишь к утру. Однако ночка предстоит неспокойная. Они молча пили чай, а потом миссис Пилбим сказала. «Понимаете, они неплохие ребята. Все до одного».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 Он считал, что должен появиться в 4 часа перед гостями, так было правильно, но обычно оставался ненадолго, только чтобы выпить пару чашек Карл Грей с лимоном и поприветствовать вновь прибывших. В эту субботу он поручил прием отцу Мартину, но в 10 минут пятого подумал, что будет невежливо не заглянуть. На полпути вниз по лестнице ему навстречу кинулся архидьякон. морел мне нужно с вами поговорить. В вашем кабинете, пожалуйста». — Ну что на этот раз устало подумал отец Себастьян, взбираясь по лестнице вслед за архидьяконом? Крэмптон перешагивал через ступеньки и, заходя в кабинет, едва не выбил дверь. Отец Себастьян зашел более спокойно, пригласил гостя занять одно из кресел перед камином, но его проигнорировали. Мужчины оказались лицом к лицу так близко, что отец Себастьян чувствовал кислое дыхание оппонента. Он против воли встретился с горящим взором, внезапно разглядев... И от этого стало неловко каждую черточку лица Крэмптона, торчащие в левой ноздре два волоска, проступившие на скулах красные пятна и прилипшую к губе крошку, похоже, от булочки. Он стоял, наблюдая, как архидиакон пытается совладать с эмоциями. Слегка успокоившись, Крэмптон заговорил, но в голосе явственно слышалась угроза. «Что здесь делает этот полицейский? Кто его пригласил?» «Командор Делглиш».